Затем перешел к самому главному – его исследованию эльфийской столицы. Он рассказал обо всем, что произошло без утайки. Скрывать такие вещи было бесполезно. Когда что-то невозможно, ему нужно быть честным. К тому же Аура не была, как те двое. Возможно, она поймет его лучше и даст более подходящий совет, как действовать. Вот оно что. Аура, выслушав его рассказ, слегка кивнула. «Раз так, мы должны осмотреть столицу днем, как вы ей предложили». «А, да, я собирался заняться этим. Однако, что в это время будете делать вы двое?» «Насчёт того, не лучше ли мне не заходить, так?» «Ты права. Я считаю, что шанс, что тебя обнаружат, мал. Но мы ещё слишком мало знаем, чтобы быть уверенными. В нашем настоящем положении будет разумнее скрывать, кто мы на самом деле. «Тогда завтра я расскажу Маре о его задании, но я планирую работать вместе с Валдекой Айнзом». «Поручите мне поискать следы эльфов в окрестностях города». Айнс согласно кивнул. «Если товары попадают в столицу, то приезжающий транспорт определённо должен оставлять какие-то следы. Тропы, по которым часто перемещаются люди, не отличить от дорог. Если им удастся их найти, они также могут обнаружить на другом конце места, в которые эльфы часто ездят, к примеру, населённые пункты. План Ауры был хорош». Но он строился на предположении, что эльфы не используют нечто вроде заклинания и егерь. У Айнза не было ни единой причины возразить. Идея хорошая. Прочесать все участки вокруг. Скорее всего ты справишься меньше, чем за день. Поработай с Марой и поищите любые оставленные эльфами следы. рассчитывая на вас. Хорошо, поняла. А я снова попытаюсь собрать информацию завтра. Вернее, по времени уже сегодня днём. «Поисками я буду заниматься ночью, так как днём легче быть замеченной». «Угу, mm -hmm. оставляю это на тебя. Что ж, нам пора тоже ложиться. Спокойной ночи, Аура». «Хорошо, спокойной ночи, владыка Айнс». Айнс встал вместе с ней. Они разделились. Он направился в свою комнату, где его ждала кровать, и лег. Но Айнс нежить и не нуждался во сне. Он вынул книгу из ящика с предметами. Эту книгу по менеджменту он читал часто, книга называлась «Шаги, чтобы стать хорошим лидером». Честно говоря, он не ощущал, что от чтения этих книг был какой-то толк, но, быть может, это было лучше, чем совсем не читать их. Айнс начал переворачивать страницы. Айнс был несколько обескуражен. Он потратил два драгоценных свитка, чтобы проникнуть в столицу. Один раз ночью, другой раз следующим днем. И только в дневное время третьего дня ему наконец удалось разузнать кое-что важное. И все же... Единственное, что он нашел, это деревья с магазинами. Однако, так он примерно понял, как расположены здания в столице. Маленький шаг для других, но для Айнза это был огромный прыжок. Радость была настолько велика, что сработал его подавитель эмоции. Поэтому он решил воспользоваться шансом. Айнз убедился в том, что хорошо запомнил дорогу к магазину. Затем он отступил. У заклинания определенно еще оставалось время действия, и хотя он испытывал чрезвычайное любопытство, глядя на до безобразия широкое и огромное дерево, которое было королевским замком, и чуть не отправил к нему глаз бога, но сдержался. В человеческих цивилизациях королями были не всегда сильнейшие. Наверное, это было по двум причинам. Первое – к процветанию людям легче прийти не с сильнейшим лидером, а с тем, кто способен принимать наилучшие решения. Так выживают виды, которые были лишь добычей для других рас. Метод тех, кто слабее, но в то же время, кто больше по количеству. Второе. Они занимали сравнительно безопасные территории. В этом заключалась особенность королевства Раэстис, Империи и Святого Королевства. Однако для рас, населяющих земли, за которые у них часто происходят стычки с другими расами, было естественно иметь в качестве короля сильнейшего воина. Король эльфов наверняка был силен значит им следует быть осторожнее и не подставляться, делая напрасными все их приготовления. К этому моменту он собрал различные куски информации об этом мире, однако ему еще предстояло встретить равного себе по силе, который не был при этом чудовищем. Быть может, не случись ему встретиться с таинственным воином по имени Рик, он бы стал беспечным и посчитал бы короля эльфов слабее себя, но после сражения с Риком он стал еще более осторожным, чем раньше. Айнс заставил Ока исчезнуть и использовал великую телепортацию. Айнс вернулся в их убежище и рассказал близнецам. Мара в этот раз держала глаза полностью открытыми, которые пришли раньше о том, что он узнал. Они ему сообщили, что хоть им и понадобилось два дня, чтобы узнать, что эльфы перемещаются при помощи деревьев, им наконец удалось обнаружить несколько троп. Для изучения каждой тропы могло понадобиться разное количество времени в зависимости от расстояния до ближайшего населенного пункта. Айнс выразил тревогу, что их увидят, если они решатся изучать дороги. В ответ Ау рассказала ему, что они будут идти вдоль дороги вместе с Фенериром. Она с полным убеждением заявила, что пока они остаются в лесу, их не обнаружат. Ее уверенность даже заставила Айнс задумать, что он волнуется зря. Но даже так Айнс не спешил отдавать приказ. Вместо этого он просил их еще немного подождать. Скорее всего, сегодня он получит хорошую информацию. Итак, в ночь третьего дня. Айн снова приблизился к альфийской королевской столице, используя совершенную неизвестность. Естественно, он проник из другого места, которое раньше не посещал. Он не мог гарантировать, что не оставил следов от своих прошлых вылазок, которые бы не заметил какой-нибудь превосходный рейнджер из числа эльфов. Он всегда двигался с помощью полёта, чтобы не оставлять никаких следов. Но это было просто с точки зрения Айнза, который не был профессионалом, когда дело доходило до скрытности и поиска. Он не был достаточно уверен, чтобы заявить, что не ломал ни одной ветки и не заставлял листья изогнуться в странных направлениях по пути сюда. Честно говоря, я иногда удивляюсь, почему я так осторожен. Но было бы неприятно, если бы близлежащие эльфийские деревни Начали думать, что какая-то таинственная сущность бродит вокруг. Это было бы особенно неприятно, если бы они были захвачены теократией, а затем сдали бы эту информацию им. Было очень маловероятно, что эта таинственная сущность будет прослежена вплоть до Колдовского Королевства. Но дать знать теократии, что поблизости есть третья фракция, было бы плохо. Он боялся того, как теократия отреагирует на эту информацию. Их неожиданная реакция может привести к беспорядку в его планах. Было бы неплохо сделать паузу и обсудить это с Альбедой и Демиургом. Но если бы я сделал это, мои планы по нахождению друзей для Ауры и Мары были бы нарушены. Таким образом, единственный оставшийся вариант для Айнза действовать максимально осторожно. Айнз достал свиток и быстро активировал его. Он не колебался, потому что был уверен, что на этот раз будут конкретные результаты. «Хорошо», – Айнс прошептал после того, как проник в выбранное эльфийское дерево, используя глаз бога. Его цель спала, зарывшись в гору листьев. Это был эльф мужского пола. Эльфы были в основном стройной расой, примерно на 10-20% ниже по сравнению с людьми. Кроме того, у них почти не было волос на теле и не росли бороды. Поскольку они также выглядели как молодые люди в течение длительного периода их жизни – чрезвычайно трудно оценить их возраст по одному лишь внешнему виду. Большинство из них выглядят намного моложе своего реального возраста. Поэтому Айнс не был уверен, что этот эльф владеет информацией, которую он хотел получить. Но была причина, по которой Айнс выбрал его своей целью, несмотря на это. Потому что это место, где эльф живет в одиночестве. Похищение целой семьи может вызвать проблемы позже, но было бы легко, если бы это был один человек. У него была и другая причина, но это может быть подтверждено только позже. Поскольку уже запомнил маршрут, Айнс телепортировался напрямую туда при помощи Великой Телепортации. Эльф не проснулся при вторжении Айнза. Скорее было ясно, что он не смог бы почувствовать Айнза, не являясь при этом высокоуровневым рейнджером. Затем Айнс наложил на него заклинание четвертого уровня «Очарование видов». Заклинание сработало удачно благодаря тому, что он спал, и большая разница уровней между ними. «Проснись!» – Анис заговорил с ним. Его совершенная неизвестность была рассеяна в тот момент, когда он наложил заклинание с намерением причинить вред. Или, если быть более точным в игровых терминах, если его магия вызывает некоторое сопротивление. Он продолжал будить его, мягко тряся его плечи, стараясь не причинить ему боль. <сосы> «Эльф бормотал, как идиот, но ничего не поделаешь», Он только что проснулся. «Не сопротивляйся, хорошо?» Сказав это, Айнс активировал великую телепортацию, держа эльфа за руку. Это заклинание позволяло телепортироваться с другими людьми, но они должны были быть согласны и не сопротивляться телепортации. Это сработало, потому что статус «очарованный» предполагал согласие. Статус подчинения также должен сработать подобным образом, но не использовал этот менее сложный и более предпочтительный вариант – потому что остерегался определенных вещей.